Глава тринадцатая. Почти свидание. Леора. Стоило нам покинуть столовую, как я сразу поинтересовалась. «Куда идем? «На прогулку. Тут недалеко есть река. Спуск к ней довольно неплох», — отозвался лорд. «Вернер, ты рыбак?» Я остановилась и вопросительно уставилась на мага. «Нет, а похоже...» Райли смотрел на меня с интересом. А я в ответ пожала плечами. «Маг-затейник, ты считаешь, что каблуки созданы для прогулки по песочной дороге?» — полюбопытствовала я. «Природу ты любила, только практический вопрос меня тоже интересовал. Если пятки проваливаются в почву, далеко не уйти». «Это не проблема, меняй реку на беседку в глубине сада», — предложил лорд Райли. Леора, пусть все думают, что у нас свидание. Хотя, пожалуй, я действительно тебе задолжал свидание». Улыбка озарила лицо Вернера, словно мы были самой настоящей парой. «Пошли?» Мак щелкнул пальцами, и на его руке повисла материализовавшаяся из воздуха корзина, прикрытая клетчатой салфеткой. Запахло свежим хлебом и чем-то мясным. Я непроизвольно сглотнула, признавая, что все-таки не наелась. Да даже пирожки Маисы были сытнее, чем тот ужин, к которому я успела прикоснуться за столом. «Ты серьезно?» Я улыбнулась, проникнувшись затеей Вернера. Этот мужчина меня удивлял. Серьезный до невозможности. Также до одури невыносимый. И совершенно человечный, как сейчас. Про поцелую лучше не думать, потому что с магией шутить не стоило. Вполне. Серые глаза мага светились весельем. Мне вдруг захотелось прикоснуться к ним подушечками пальцев. А еще к родинке на виске, на шее. Это было сродни какому-то внутреннему порыву, замешанному на нежности. Совершенно лишнее чувство по отношению к договорному подельнику. Поэтому я поспешила поправить выбившуюся из-за собственного уха прядь волос. «Веди». Попадавшиеся по пути слуги смотрели на нас с удивлением, но в то же время стремясь поскорее скрыться из виду. «Тебя тут все боятся?» «Лера, за кого ты меня принимаешь?» шутливо возмутился маг за рыцаря Ордена, борющегося с ведьмами. Только вслух я этого не произнесу. За племянника герцогини. Скажи, Вернер, почему я не могу отделаться от ощущения, что главный здесь ты, а не тетушка герцогиня? Мой вопрос был из разряда провокационных. Однако Райли решил промолчать про собственное значение в Ордене, а озвучил совершенно иную версию. Может, потому что я наследую Адрейн, «Это он меня спрашивает, что ли?» Цепляться к словам не стало. От предложенной руки не отказалась. Мощенная дорожка была гладкой, но все же не до такой степени, чтобы не бояться сломать каблук или шею. Всего несколько минут, и мы оказались у белоснежной беседки, увитой плющом. Сама беседка находилась на берегу маленького прудика, половина его была затянута цветущими лотосами, от вида которых у меня вырвался восторженный возглас. Я перестала цепляться за Вернера и направилась к пологому берегу. «Каблуки не проваливаются?» — усмехнулся Райли, входя в беседку. Его слова заставили меня притормозить, после чего я повернулась и зашагала к магу. «Так что празднуем?» — нарочито-бодро поинтересовалась я, глядя, как Вернер снял салфетку с корзинки. Он постелил ее на скамейку, тянущуюся по внутренней стене беседки. «Свободу!» — отозвался маг. В ответ я взглянула на него с недоумением. Можно подумать, его приковали к какой-нибудь из девиц и не давали дышать, пока на ком-то не женится. Странный человек, неужели ты сам не мог отделаться от этих невест? Ни за что не поверю. Ты права, как-то слишком легко согласился Вернер. Он извлек из корзинки бутылку игристого вина, тарелку с нарезанным мясом и ноздрястым сыром. Маленькие хлебные булочки пахли так ароматно, что я не вытерпела и достала одну прямо из корзинки. Верно вынул несколько спелых яблок и также пристроил их на салфетке. А пока я с удовольствием ела хлеб, Райли разлил вино по бокалам. «Хорошо подготовился», — похвалила я, принимая бокал. Мак выглядел показательно расслабленным, и я насторожилась, чувствуя во всем этом подвох. На всякий случай перестала жевать. «Леора, как ты относишься к тому, чтобы продолжить наше знакомство?» поинтересовался Вернер, стоя рядом. Мы находились так близко друг от друга, что я на секунду растерялась. Чудесная обстановка, никого рядом. А главное, передо мной застыл мужчина, личность которого меня заинтересовала. То есть прямо сейчас по домам не получится? Пошутила я, желая как можно подробнее вызнать его намерение. Я говорю серьезно. Лорд отставил свой бокал на скамейку, тогда как мой оставался у меня в руке. «Желает меня спаить? «Пей, Леора, в одиночестве, а я посмотрю». Или решил, что так я быстрее поскочу воду за цветами. «Магия, не забыл?» Снова приподняла руку и сунула запястье едва ли не в нос Вернеру. Хитрый лорд не приминул воспользоваться подходящим моментом, перехватил мою руку и прикоснулся губами к тому месту, где жгло при заключении договора. «Не забыл». Мой бокал оказался рядом с тем, от которого недавно избавился сам Вернер. «Леора, ты мне нравишься». Сердце перестало биться, а я сама обратилась вслух. «Мы, ведьмочки, многое видим и понимаем. Не так-то просто нас провести. Однако, если рядом находится мужчина, который очень нравится, с кем лично я бы хотела оказаться в более близких отношениях, зачем упускать прекрасную возможность доставить друг другу удовольствие? «Я не ханжа, однако никогда не бросалась на первого встречного по зову плоти». А Райли притягивал. «Подозреваю, что результат соглашения, заключенного между ведьмой и магом, насмешка, которую мы устроили себе сами». «И...» — приподняла я брови, ожидая продолжения. «Лорд не показался мне пустым болтуном. Значит, он придумал, как обойти договор». Стало любопытно, как предложит извернуться маг чтобы нам обоим не прилетело. Не верила в удачу, но было интересно понаблюдать за попытками. Леора Эдери. Начал было Райли и остановился, глядя куда-то мне за спину. Его голос прозвучал несколько хрипло, я бы даже сказала заманчиво. Так что захотелось прикрыть глаза и попросить повторить. Чарующие ноту волновали, а близость самого мужчины оказалась провокационной. Что? В тон ему почти шепотом спросила я. И тут за спиной раздался треск. Словно кто-то очень неуклюжий наступил на ветку, случайно упавшую на дорогу. Я резко обернулась, меня слегка качнуло. Вернер поддержал меня под руку, не давая упасть. «А вот и мы. Вы нас ждали?» Нарочито-бодро поинтересовалась Луси. Она со всей компанией, за исключением тетушки, направлялась к нам. «Ты видишь то же, что и я?» поинтересовалась я у Вернера, при этом не делая попытки улыбнуться непрошенным гостям или даже отодвинуться от Райли. К слову сказать, выражение лица мага показалось мне не менее примечательным, каменным. Словно он был готов заморозить всех и каждого, посмевшего сюда явиться. «Еле вас нашли!» — просияла Хейли с приклеенной улыбкой, осматривая наш импровизированный стол. Недолго думая, я подхватила яблоко и вонзила в него зубы иначе могла что-то едкое ляпнуть насчет незваных гостей, которым рады только при уходе. «Долго искали», — процедил Вернер, глядя, как прибывшая компания заполняет беседку. «А давайте играть в подминтон, радостно предложила Луси. «Логан захватил ракетки, а я валаны. Будет весело». Игра, знакомая с детства, повеяла угрозой. Только сейчас я взглянула на Клептона и сдержалась, чтобы не показать ему язык. Ведьмак выглядел несколько раздраженным, и я была уверена, что он догадался, кто помог вывозить его штаны в грязи. Надо сказать, бытовая магия логуну была не чужда, и поросенку он не напоминал. Расстраиваться по этому поводу даже не собиралась, прекрасно осознавая последствия. Колдун — особь мстительная, что характеризовало его не с лучшей стороны. И как за такого замуж выходить? Пнёшь с просонья его тапки — а потом замучаешься ловить проклятие. Нет уж, обойдусь без подобных сюрпризов. Леора, ты согласна? Рогатая птица уставилась на меня с таким невинным видом, что хоть стирая из памяти то, что произошло в башне. Рука зачесалась и снова захотелось сделать ей какую-нибудь пакость. Сдержалась, мысленно приписав Вернеру еще один долг. Столько хорошего для неприятного человека я сроду не делала. Я лучше посмотрю на лотосы, — улыбнулась в ответ Паламидеи. А она почему-то вздрогнула. Видимо, моя улыбка больше походила на скал, нежели проявление вежливости. И тут сработал закон подлости. Точнее, случился маг, оказавшийся за моей спиной. Вернер обнял меня за талию и своим чуть хриплым голосом произнес. «Ну уже, дорогая, соглашайся». Хейли и Кейли, которые еще недавно делали вид, что всем довольны, уставились на меня как на врага народа. Про Лусию и вовсе молчу. Птица попыталась нацепить на лицо благожелательную улыбку, однако мимика немного подкачала. «Я посмотрю на вас со стороны», — пообещала я Райли и попыталась выпутаться из его хватки, при этом случайно уронив огрызок яблока. Он отлетел под ноги к Лептону. Вернер ослабил хватку и отпустил меня. «Леора, мы тебя научим, будет весело. Лусия чего то решила, что я не умею играть». И сейчас жаждала выставить меня неумехой. Это за дело. Люди, знаете, если что, вы сами виноваты, честно предупредила я, принимая из руки Логана ракетку. Взгляд, которым колдун на меня смотрел, прожигал до самого копчика. Кажется, своей выходкой я нажила врага до гробовой доски. Его доски. Небольшая площадка нашлась неподалеку. Лужайка, образованная умело высаженными деревьями. Я сразу разулась, потому что трудно скакать на каблуках, утопающих в земле. и в туфле на низком каблуке девицы покосились на меня снисходительно. Мне же до их отношения не было дела. Вернер глянул на меня неодобрительно. но ну, а Логан... Он промолчал и занял позицию напротив, явно намереваясь использовать этот факт. «Чур я рядом с Вернером!» — воскликнула Лусия. Мы встали кружком. В результате справа от меня оказалась рогатая птица, слева Вернер. Напротив меня Логан, по бокам которого приняли стойку Хейли и Кейли. Причем последняя как-то слишком близко встала к Райли, что мне сразу не понравилось. «Главное, отбивай валан, что летит к тебе. Кто пропустит, тот и выбывает», — попытался Вернер донести до меня правила. «Справишься?» «Наверное», — я пожала плечами. «Не говорить же им, что в падминтон не играла лет пять». «Зачем радовать девиц еще больше, чем сейчас?» «Мы поможем», — пообещала Луси. Ее планы встать рядом с Вернером накрылись медным тазом, и она была вынуждена топтаться между мной и Хейли. Я собиралась сказать, где видела ее помощь, но взглянула на Райли и передумала. «Пожалуй, не буду его расстраивать, а то ведь точно поползет слух, что подружка высшего мага грубиянка. Мне все равно, а у Вернера тут родня». «Логан, а ты умеешь играть в падментон?» — подала голос Хейли. Из мужчин ей достался только родственник, и девица решила использовать его в свою пользу. «Разумеется», — сверкнул белозубой улыбкой колдун. От его взгляда Хейли зарделась, будто ей отвесили самый сказочный комплимент. «Значит, слабое звено — это Лиора». Лусия выглядела крайне довольной. «Она собиралась похлопать меня по плечу, словно я уже выбыла из игры» и меня стоило пожалеть. Птица даже занесла руку, а потом передумала, явно вспомнив, кто я такая. Увы, я развела руками. Вроде как, простите, слабое звено, оно иначе не может. «Не переживай», — сообщил Вернер, на секунду притянув меня к себе. «Мы с тобой потом потренируемся». Не знаю, все ли слышали слова мага, однако едва он успел договорить, как Логан взмахнул ракеткой. Вышло зло, словно этим движением он стремился не просто подать валан, но и припечатать им мне прямо в лоб. Я откинула летящий на меня снаряд, и Логану опять пришлось махать ракеткой. Не ожидая от меня такой ловкости, колдун ударил по валану, и тот отлетел к Луси. Опытная подментонщица оказалась птицей не только по псевдониму, но и в движениях. Правой рукой она отбила выпад ведьмака, а левую оттопырила, словно взмахнула крылом. Я только успела отскочить, чтобы мне не досталось. Увы, отсутствие обуви сказалось не лучшим образом. Я тут же наступила на какую-то колючку и прикусила щеку, чтобы не охнуть. Привлекать к себе внимание в такой момент вовсе не хотелось. Лусия, Кейли, Вернер и Логан. Валан летал как заведенный. Я тоже старалась не отставать, добивая беспритворства. Однако боль в ступне все усиливалась, а терпеть становилось невыносимо. Встала на носок, приготовилась отбивать посланный Логаном бросок. Лусия, этот игрок из мира пернатых, словно нарочно решила перехватить валан. Она махнула ракеткой и угодила мне по правому плечу, отчего я свалилась самым безобразным образом, опрокинувшись на спину. А падая, я по инерции попыталась схватиться за того, кто находился ближе всего, то есть за рогатую прыгунью. А так как моя рука тоже не пуставала, то головка ракетки каким-то образом умудрилась задеть Паламидею по щеке. Певица взвыла, у меня перед глазами рассыпались звезды. И почему-то вспомнился господин Нивьер, пьяно похрапывающий в моей лавке. «Игра закончена», — резко произнес Вернер. Маг бросился ко мне, послышалось куда то не девиц. «Ах, Луся, как же ты теперь», — притворно щебетала Кейли. «Уверена, останется шрам». «Лусия, а зачем ты ударила Леору?» — поинтересовалась Хейли. И вот тут возникла тишина, нарушаемая разве что сопением Паламидеи, попавшей в неловкую ситуацию. Я хотела встать, чтобы не валяться перед всеми распластанным тушканчиком. Однако Вернер не позволил. Он попытался подхватить меня на руки, но Логан тоже не дремал, подскочил, решив перетянуть инициативу мага на себя. «Я сам!» заявил колдун, подсовывая ладонь под мою спину. По моему телу прошло странное покалывание. Ведьмак был раздражен, и таким образом я отреагировала на чужую магию, бурлившую в теле Клэптона. «В другой жизни!» — рявкнул в ответ Райли, подсунув ладони мне под бедра и спину. Как эти двое не с лбами, я не знаю. Аргумент, представленный рыцарем Ордена, заставил ведьмака скривиться. «Леора моя невеста, не смей ее касаться!» «Вот же я попала!» «А мне внимание кто-нибудь окажет?» Возмущенно воскликнула Луси. «У меня кровь!» Логан повернул голову на возглас. «Я тоже, но не Вернер!» Ловко, словно я совсем ничего не весила, он приподнял меня и прижал к себе так, словно сейчас я его ценность, на которую покушаются всякие пришлые колдуны. Я оценила, насколько до этого момента Райли был выдержан и вежлив. Давил в себе рыцаря ордена, чтобы хоть как-то соответствовать званию гостеприимного хозяина. Гостеприимного с натяжкой, но для Логана Клептона это в любом случае не имело значения. На возглас Паломидеи ее подруги отреагировали вяло, без энтузиазма, явно досадуя на реакцию мужчин относительно меня. Я сразу почувствовала себя звездой, сумевший превратить нелепое, бесславное падение в подвиг. Девицы затарахтели перебой. «Срочно к целителю, Луси! Надо сообщить герцогине. Как же ты так неловко! Как давно не было травм!» «Кстати, Кейли перестала ворковать около подруги. А ведь два года назад ты тоже ударила меня ракеткой». «И меня?» — протянула Хейли. «Помнишь, Кейли, на моем дне рождения, когда Роберт за мной ухаживал?» «Я случайно...» Возмутилась Паламидея, да разве ей кто-то поверит? Вот так. Кто-то щедро подсыпает соперницам в пуанты стекло, кто-то лупит ракеткой во время игры. У всех свои методы. Творческие личности, они такие странные. «Ты как?» — обеспокоенно спросил меня Вернер. «Зря я уговорил тебя на игру». Близость мужского тела. Внезапное внимание мага сейчас показалось очень важным. «Поставь меня, заботливый мой!» — проворчала я, чувствуя себя не лучшим образом. Ощущение, что все наблюдают за нами, никуда не девалось. И тогда я посмотрю, на что наступило. Не слушая возражений, Мак отнес меня в беседку. Зажег магический огонь над нами и лично проверил ступню. Наверняка зеленую от травы и земли. Он обмыл мою ногу дорогущим вином, после чего аккуратно вытер клетчатой салфеткой и извлек из ступни занозу. Небольшую но до чего коварную, а после подул. Осторожно так, словно боялся, что я устрою скандал или на худой конец разревусь. От накатившей нежности у меня по телу пробежали мурашки.